Хотя белая мышь выражалась напыщенно и высокопарно, в одном она все же была права. Все мыши и крысы ужасно обрадовались книгам. Поначалу я боялся, что они их просто съедят. Вы ведь знаете, что мыши с большим удовольствием обгрызают крышки у книг в библиотеках. Но оказалось, что это делают только неграмотные грызуны. Все члены мышиного клуба, как только научились читать, ни зубом не тронули ни одну книгу. И все же редчайший и единственный выпущенный печатным двором Стабинс-Стабинс экземпляр, увы, не сохранился, чтобы стать достоянием последующих поколений. Жаждущая знаний крысиная и мышиная публика зачитала его до дыр. Мыши и крысы уже не могли остановиться, они втянулись в чтение и требовали все больше и больше новых книг. Если собаки, барсуки, белки и кролики довольствовались тем, что им читали вслух, то грызуны с их природным любопытством хотели читать сами. Мне приходилось издавать все новые и новые книги, так в мышином клубе появилась целая библиотека. Вечерами мыши и крысы собирались в большом зале своего клуба, удобно устраивались по углам, и каждая читала книгу, какая пришлась ей по душе. Затем и этих книг стало не хватать, и общими усилиями на свет появился журнал «Подвальная жизнь» юмористическое приложение к нему «Юмор подземелья». Выходил журнал первого числа каждого месяца. В нем были новости, сплетни, объявления, всяческие смешные истории и рисунки из жизни грызунов. Однажды в доме доктора Дулитла произошла загадочная история. Еще в те времена, когда доктор лечил людей, у него была приемная, где больные ожидали своей очереди, Но с тех пор, как люди перестали обращаться к нему за помощью, Джун Дуритл закрыл приемную и больше ею не пользовался. В этой приемной на камине стоял крохотный портрет самого доктора. Такие крохотные портреты по умным называются миниатюрами. Размером она была со спичечный коробок и сделана на тоненькой пластинке слоновой кости. Годами миниатюра стояла на камине между старинными сломанными часами И фарфоровой пастушкой, но в один прекрасный день загадочным образом исчезла. Доктор хватился своего портрета и бросился его искать, потому что очень дорожил им. Это был подарок его покойной матушке. Тот день, когда доктор Дулитл защитил диплом и стал именоваться доктор Мед. матушка, очень гордая тем, что ее сын, как любит говорить взрослые, получил образование, заказал его портрет хорошему художнику. Креки. — спросил доктор Уткова: А ты не видела мой портрет? — Еще вчера он стоял на камине, — ответила Креки, Я смахивала пыль с камина и видела его. Так мы и не узнали, кому и зачем понадобился портрет доктора. Поле, Чичи, Бубу и перерыли весь дом. Портрет исчез бесследно. А вскоре и доктор позабыл о нем, так как хлопот у него было выше головы, и времени на поиски не оставалось. Как-то вечером, недели через две после торжественного открытия мыши на библиотеке, белая мышь пришла навестить доктора. Джон Дулиттл и я сидели за столом и приводили в порядок его записки о морских глубинах. Доктор собирался взяться за новую ученую книгу. Белая мышь скорабкалась на стол, уселась перед нами, важно подкрутила усы и сказала. «Я к вам по делу, господин доктор, вернее, сразу по двум делам». «Первое. Не могли бы вы написать для нас, мышей, книгу о мышеловках?» «Ха-ха-ха!» — расхохоталась Поле, «Вам захотелось пощекотать нервы и почитать об ужасах?» «Ну уж нет», — возразила мышь. «Нам необходимо описание всех-всех мышеловок, которые только существуют. Дело в том, что наши дети покидают родительский кров, как только немного повзрослеют. Они такие доверчивые и неопытные, что попадают в первую же мышеловку с приманкой из плесневелого сыра или шкурки от сала». Поэтому нам нужен учебник о мышеловках и руководство о том, как их избежать. — Хорошо, — согласился доктор, — такой учебник я напишу, если только Стабин сумеет сделать рисунки в ваших крохотных книжечках. Крякия сидела у очага и прислушивалась к нашему разговору. «Боже упаси!» — воскликнула она. «Если ты, Ставинс, нарисуешь мышеловки, весь мир заполонят мыши. От них и так житья нет. Мне уже запретили ставить мышеловки в кладовые с продуктами. Как же мы будем жить дальше?» Белая мышь обиделась. Ее усы встали торчком от негодования. Она оглянулась на утку и пропищала. «А что бы ты сказал, если бы люди придумали утколовки и ставили их где ни попадя?» «Да разве можно нас сравнивать?» — разгорячилась Креки. «Мы же не грызуны». Мы существа благородные. Ну — Ну-ну, не ссорьтесь, — вмешался доктор. — А второе дело, из-за которого ты пришла ко мне, в чем его суть? — А второе дело не менее важное, чем первое. Я пришла к вам как председатель клуба мышей и имею честь пригласить вас, доктор, вместе с Томом Стабинсом на праздник Нового Месяца. — Праздник Нового Месяца? А что это такое? — Сейчас попробую объяснить, — ответила белая мышь. У людей есть праздники, а у нас животных нет. И вот вчера на собрании клуба взяла слово железнодорожная крыса. Она очень умная и порядочная, только, к сожалению, ужасно пахнет керосином. Так вот, эта крыса предложила учредить праздники, чтобы и у нас все было как у людей. Вам бы только праздников побольше, язвительно проворчала Креки. Но белая мышь пропустила ее замечание мимо ушей и продолжала. После железнодорожной крысы... Взяла слово «извозчища-мышь». Она всю свою жизнь жила в наемной карете и знает наш город вдоль и поперек. Так вот она сказала, «Люди празднуют Новый год, и у них это самый веселый праздник. Давайте и мы праздновать Новый год». Мы все согласились с извозчищей мышью, но затем поднялась с места церковная крыса и сказала, «Я не раз видела, как в церкви отпевают покойников, и мне ли не знать, как коротка человеческая жизнь. А наша жизнь, жизнь крысы и мышей еще короче». Поэтому давайте-ка праздновать не Новый год, а Новый месяц. Тогда у нас будет двенадцать праздников в году. И Дни рождения мы тоже будем отмечать не раз в год, а раз в месяц. Весь наш клуб согласился с церковной крысой. Уж больно она красиво говорила. Наверное, ни одну проповедь выслушала. А еще мы решили приглашать на праздники Нового месяца доктора Джона Дулитла вместе с необычным мальчиком Томом Стабинсом. Праздник состоится завтра вечером. Фрак и галстук не обязательны. Можете прийти даже в домашней одежде». «Ну, конечно же», — любезно согласился доктор. «Я приду».